Глава пятая. Легко пьянит вино, что выпито в печали. Беззвучно падал первый в этом году снег. Он падал весь день, и наутро, проснувшись, я обнаружила, что мир стал чистым и белым-белым. Я больше трех лет не видела снега, с тех пор, как закончила университет и уехала работать в Шэньчжэнь. Почувствовав воодушевление и невообразимый восторг, я вознамерилась немедля прогуляться по снегу, что искрился словно хрусталь. Поняв, что ей меня не отговорить и остается лишь подчиниться, Цао Хуэй побежала искать для меня плащ с капюшоном и теплую шапочку. Я выбрала ярко-красный муслиновый плащ, подбитый белым кроличьим мехом, Надела шапку в тон и поторопилась на улицу, желая поскорее ступить на свежий снег. «Возвращайтесь пораньше!» — кричала Цаухуэй мне вслед. В воздухе невесомо кружились снежинки. В белой пелене мир казался неясным и размытым. В десяти шагах уже было ничего не разглядеть. Я шла без особой цели, наобум. Кругом не было ни души, мои ноги то и дело проваливались в снег. Я шла и думала о том, что как бы ни был велик этот мир, мне не по пути с живущими в нем. Я была здесь совсем одна и неприкаянная бродила между небом и землей. До моих ушей донесся шорох. Некто догнал меня и пошел рядом. Слегка повернув голову, Я обнаружила возле себя восьмого принца, одетого в черный, подбитый соболиным мехом плащ и широкополую темную бамбуковую шляпу. Молча он шел рядом со мной по снежному покрывалу. Тишину нарушал лишь скрип снега под нашими ногами, как будто во всем этом безбрежном белом мире остались только мы двое. И чувство одиночества, поселившееся в моей душе, пока я гуляла одна, постепенно растворилось. Сейчас я чувствовала спокойствие и безмятежность. Казалось, я могла идти так целую вечность. Внезапно я споткнулась о притаившийся в снегу камень и пошатнулась, осознавая, что сейчас упаду и сетуя на собственное невезение. Но тут рука спутника крепко схватила меня, удержав на ногах. Не издав ни звука, я выпрямилась и снова пошла вперед. Восьмой принц тоже молча двинулся следом, так и не выпустив мою ладонь. Я несколько раз дернула рукой, пытаясь избавиться от его хватки, но не преуспела, и мне пришлось просто позволить ему идти рядом, держа мою ладонь в своей. Он шагал и шагал, продолжая тянуть меня за руку. Я совсем не смотрела по сторонам и просто шла за ним, давно потеряв направление. Кругом был один снег, и я понятия не имела, где мы находимся. Мы шли и шли до тех пор, пока один из приближенных восьмого принца, евнух по имени Ли Фу, не вышел нам навстречу, Когда я его увидела, он уже был совсем близко. Я попыталась торопливо выдернуть свою руку из схватки восьмого принца, но он только крепче сжал пальцы и распорядился. Пусть все покинут кабинет. Лифу поклонился, развернулся и убежал. Я снова и снова пыталась высвободить руку, но восьмой принц все так же крепко сжимал мою ладонь увлекая меня за собой. И скоро мы оказались возле кабинета. У дверей стоял лишь лифу. Увидев нас, он поспешил согнуться в поклоне. Восьмой принц, не обратив на Евнуха никакого внимания, направился прямиком в кабинет, таща меня за собой. Только теперь он, наконец, отпустил мою руку, и помог мне снять шапочку. Он намеревался помочь мне и с плащом, но я испуганно отпрыгнула на пару шагов со словами «Я сама». Он улыбнулся и на какое-то время забыл обо мне, переключившись на собственный плащ и шляпу. В кабинете горели жаровни, распространяя живительное тепло. Я повесила плащ на крючок и застыла. Не зная, что делать дальше. Восьмой принц налил в чашку горячего чая и протянул ее мне. Я машинально взяла ее и сжала в ладонях, согревая их. Он подошел к письменному столу и сел за него, а затем достал кипу деловых бумаг и принялся их просматривать. Я сжимала в руках чашку и продолжала стоять, не двигаясь. Прошло немало времени, прежде чем восьмой принц вскинул голову и со смехом произнес: «Ты, видно, любишь стоять?» Вздрогнув от испуга, я торопливо сел на самый дальний от него стул. Восьмой с улыбкой покачал головой и, больше не обращая на меня внимания, углубился в документы, время от времени берясь за кисть и делая какие-то пометки. Так мы и сидели. Пару раз бесшумно входил Лифу, приносил свежий чай, добавлял в жаровни угли. Его движения были ловкими и отточенными. Он ни разу не издал ни единого шороха. Первое время я не осмеливалась поднять глаза и изучала пол под ногами. Потом... Поняв, что восьмой принц полностью поглощен документами, я постепенно набралась храбрости и стала тайком поглядывать на него. Он был одет в светло-голубое чанпао, чистая, словно искрящаяся кожа, ясный взгляд, улыбка, затаившаяся в уголках губ. Порой, работая с бумагами, он слегка хмурил брови, но его лоб, Почти сразу разглаживался. Выводя кистью иероглифы, он выглядел возвышенным и непогрешимым, живым воплощением фразы «изящен», словно капли росы на бамбуковых листьях, обдуваемых прохладным ветром, а манеры «изысканны, как чистейший жемчуг и драгоценная яшма». Глядя на этого человека с безупречными манерами, я никак не могла понять, как так получилось. Как могло произойти, что Юнь джен наградил его титулом Акина, сравнив со свиньей. Даже обезглавливание не свидетельствовало бы так ярко о ненависти Юньчжена. Я глядела на восьмого принца, и в моей душе на сотни ладов ревела буря разнообразных чувств. Не знаю, как долго мы сидели, но в конце концов я захотела есть. Оглядевшись по сторонам, я приметила, что у него на столе стоит пара блюдец со сладостями. Помявшись в нерешительности, я все таки отважилась. Поднявшись, я подошла к столу, выбрала пирожное и сразу сунула в рот. Восьмой принц вскинул голову и, взглянув на меня, изогнул губы в улыбке. Если я в ближайшее время не вернусь, сестра непременно будет беспокоиться, сказала я. Улыбаясь одними губами, он опять молча опустил голову. Снова подняв глаза и, потирая висок, он позвал Лифу! Быстрыми шагами в кабинет вошел Лифу и, согнувшись в легком поклоне, приготовился выслушать распоряжение. Проводи вторую госпожу домой. Лифу немедля распрямился, подал мне плащ и шапку, а затем помог мне одеться, и мы вышли на улицу. Под ногами, как и прежде, шуршал снег, и вокруг по-прежнему не было ни души. Лифу шел впереди. Внимательно следя за дорогой, я поняла, что он выбирал самые дальние и глухие тропки, по которым и в обычное время мало кто ходил, а сейчас там вряд ли можно было встретить даже птиц. Вдоволь попетляв, мы вышли к какой-то узкой тропинке, возле которой Лифу остановился и с поклоном сообщил мне — «Следуйте по этой дорожке, и очень скоро увидите ваш дом. Слуга должен вернуться, чтобы выполнять другие поручения господина, поэтому он не будет провожать госпожу». «Иди». Я отпустила его кивком головы. Присев на левое колено, он распрощался и ушел. последние дни я частенько машинально бросала взгляд на свою левую руку, И замирала. То мне казалось, что я понимала причину поведения восьмого принца, то была уверена, что не понимаю ровным счетом ничего. В старшей школе я как-то испытала пылкую влюбленность, но чувства подростков достаточно примитивны, и мне оставалось лишь гадать, что творится у него в душе. Он влюблен или нет? Развлекается или искренен? Действовал экспромтом или давно вынашивал какие-то планы? Я не знала. Кем были красивые девушки для этих выросших во дворце мужчин, погрязших в междуусобной грызне? Красивой декорацией в моменты душевного равновесия и способом развлечься в минуты разлада. Если говорить о десятом принце, который испытывал ко мне чистосердечную привязанность — То и он не видел особой разницы жениться на мне или на Горологе Г. Я уже на самом деле перестала на что-то надеяться. Когда я училась решать геометрические задачки, у меня быстро выработалась привычка, оказавшись в тупике, я тут же откладывала задачу в сторону, и через некоторое время решение приходило само собой. В этот раз. Я поступила так же. Бросила размышлять над этим крайне трудным вопросом, поняв, что ничего не понимаю. Время само подскажет мне ответ. Через трое суток должен был наступить день бракосочетания десятого принца, и ни о чем другом я думать не могла. Со дня нашей встречи прошло больше месяца, И за это время мы ни разу не виделись. До меня лишь дошел слух о том, что император Канси пожаловал ему собственную резиденцию. Я размышляла, стоит ли мне идти на пиршество по случаю его женитьбы. В конце концов, я решила, что не стоит искушать судьбу и лучше мне там не появляться. Я объявила о своем решении сестре, и она равнодушно сказала — «Ну и не ходи». Однако стоило ей уйти, как Цао Хуэй, потянув меня за рукав, сообщила, «Госпожа никогда не навещает первую супругу, кроме как по праздникам и прочим дням, когда это обязательно, и та этим весьма недовольна». Если вы, барышня, не поздравите ГГ Г. со свадьбой, на госпожу посыпятся упреки в том, что вы обе не имеете никакого понятия о приличиях». Мне оставалось лишь найти желань и сказать ей, что я передумала. Сестра также равнодушно ответила коротким «хорошо», но затем добавила «иди» но на этот раз не вздумай устроить какой-нибудь скандал». Я с улыбкой поручилась, что ни за что не наделаю хлопот. Не успела я моргнуть, как наступил день свадьбы. Я надела персиковую с золотой окантовкой курточку на подкладке, чтобы выглядеть чуточку счастливее и скрыть уныние в душе. Господин восьмой Бейле уехал первым, а чуть позже выехали и мы с сестрой вдвоем в одном паланкине. Свадебное пиршество проходило в новом поместье десятого принца, пожалованном ему императором, и когда мы прибыли, у ворот уже яблоку негде было упасть, повсюду виднелись дорогие повозки, запряженные лучшими лошадьми. Это поместье не шло ни в какое сравнение с усадьбой восьмого БЛ. Но, на мой взгляд, современной горожанке оно было достойно называться величественным и великолепным. Вдоль дорожек были развешаны ленты, флажки и фонари, озарявшие своим светом все кругом. В воздухе витал аромат благовоний, отовсюду доносились звуки музыки и шум разговоров, словом — Картина перед глазами представала неописуемо роскошная и безгранично счастливая. Зал представлял собой океан из улыбающихся людей, полный смеха, песен и болтовни. Мы с сестрой, предоставленные сами себе, сидели молча, выбиваясь из картины всеобщего веселья. Хотя я и не поднимала глаз от пола, я знала, Каждый, кто присутствовал в зале, намеренно или нет, украдкой поглядывал в мою сторону. Я ощущала себя не в своей тарелке, и мне очень хотелось встать и уйти. Впрочем, я осознавала, что если уйду сейчас, то надо мной будут смеяться еще сильнее. Нужно хотя бы дождаться прибытия новобрачной. Мысленно вздохнув, Я посоветовала себе относиться ко всему философски. Попробовав растянуть уголки рта, я обнаружила, что, пожалуй, смогу даже изобразить улыбку. Вскинув голову, я медленно обвела зал взглядом, сияя ослепительной улыбкой. Забавно, все, на чей любопытный взгляд я отвечала своим, по какой-то причине тут же отводили глаза. В душе я холодно усмехалась, И чем смешнее мне становилось, тем очаровательнее я выглядела. Вдруг я наткнулась на взгляд четвертого принца. Его глаза с непроглядно черными зрачками холоднее льда, казалось, ничего не выражали, но я почувствовала, как улыбка сползает с моего лица. Моё невыносимое смущение, похоже, от него не укрылось — и мне негде было спрятаться от его острого взгляда. Я тихонько вздохнула и силой заставила себя вернуть улыбку на лицо. Вложив во взгляд немного злости, я вскинула голову и с удовлетворением отметила, что в ответном взгляде мелькнуло любопытство. Вбежал слуга и крикнул «Новобрачная скоро прибудет! Готовьте паланкин!» Тут все спохватились, что еще не видели новобрачного. Оглядев зал, я поняла, что и восьмого принца нет среди гостей. Мы с Жолань обменялись тревожными взглядами. Я быстро проскользнула к четырнадцатому принцу и шепотом спросила, что случилось. Тот тоже был в замешательстве. «Вчера я виделся с десятым братом, и все было в порядке». Я запаниковала, думая про себя. «Великие небеса! Десятый, старина! Ты не мог бы обойтись без глупостей в такой важный момент?» Заметив, что я побледнела, четырнадцатый принц торопливо сказал, «Не волнуйся, с ним восьмой брат, ничего серьезного не случится». Я только кивнула в ответ. Шум в зале становился все сильнее, и мое сердце стучало все тревожнее. От ворот послышались крики слуг. Десятый принц! Десятый принц! Я обернулась на крики и увидела десятого принца, одетого в свадебный наряд. Вместе с восьмым они стояли у ворот. Евнухи поспешно провели десятого принца в усадьбу. С улыбкой на лице восьмой принц, не забывая о приветствиях, проворно пробирался в зал. Когда он приблизился к наследному принцу, тот поинтересовался, в чем дело. «Свадебный наряд не пришёлся десятому брату в пору», с усмешкой ответил восьмой принц. «В досаде он отказывался выходить к гостям». Услышав об этом, все гости дружно разразились хохотом. Нашлись те, кто закричал. «Десятый принц испугался, что не понравится новобрачной, и та откажется разделить с ним ложе!» Присутствующие захохотали еще громче. Заложив руки за спину, восьмой принц стоял рядом с наследным принцем с легкой улыбкой на губах и глазами продолжал приветствовать гостей. Поняв, что он вот-вот заметит меня, я поспешно пригнула голову. Мы не виделись с той самой прогулки по снегу, и, сама не зная почему, я немного боялась этой встречи. Краем глаза я увидела четвертого принца. С бесстрастным лицом он стоял посреди смеющейся толпы и равнодушно смотрел вдаль. Наконец грянула музыка, и все столпились у дверей зала. Сжавшись позади толпы, я мельком увидела десятого принца с алой лентой в руке, который вел за собой новобрачную с алым свадебным покрывалом на голове. Пройдя зал насквозь, они под дружный смех гостей скрылись во внутренних покоях. Это зрелище заставило меня вздыхать без остановки. Затем я вспомнила о том, что десятому принцу еще предстоит выйти из покоев и обойти все столы, поднося каждому гостю праздничное вино. Я не представляла, как он будет наливать вино мне. Я показала сестре на дверь, и та согласно кивнула. Убедившись, что никто не смотрит, я тихо выскользнула из зала. В двенадцатом месяце в Пекине было очень холодно, но мне был необходим этот холод, только он мог успокоить мою внутреннюю печаль. Мороз пробирал до костей. Я прижала руки к груди, вобрала голову в плечи и, изгорбившись направилась на поиски какого-нибудь уединенного места. Идя по тропе, я услышала впереди чей-то голос. «Если тебе так холодно, то чего ты тут шляешься?» Подняв голову, я увидела тринадцатого принца, который сидел на перилах и с насмешкой смотрел на меня. От неожиданности я брякнула. «А ты почему не пьешь вино в зале?» «Что ты здесь делаешь?» — глумливо спросил он. Я замолкла, не зная, что ему ответить. Вдруг я спохватилась, что еще не поприветствовала его, и тотчас согнулась в поклоне. Всех благ тринадцатому принцу. «Тот, кому следует желать всех благ, находится в зале», — холодно усмехнулся он. Не дождавшись разрешения выпрямиться, Я так и продолжала стоять, согнувшись. Лишь спустя какое-то время, тринадцатый наконец сказал: Поднимись! И я медленно распрямилась, ожидая, пока он уйдет. Но он и не подумал двинуться с места и неожиданно выпалил ни с того ни с сего. Сегодня у нас обоих горе, так почему бы нам не составить друг другу компанию? Я смотрела на него. В полном недоумении. Спрыгнув с перил, он широким шагом подошел ко мне, схватил меня за руку и куда-то потащил. Он стремительно несся вперед, и я, неспособная высвободиться, была вынуждена бежать за ним, крича «Пусти!». Продолжая тащить меня за собой, тринадцатый принц покинул поместье через одни из боковых ворот — Он бросил холодный взгляд на стерегущего их привратника, и тот не осмелился произнести ни слова. Затем принц засвистел, и я почти сразу услышала приближающийся стук копыт. К воротам прискакал огромный породистый вороной конь с шкурой и остановился прямо напротив нас. Я не успела даже вскрикнуть, сразу оказавшись на спине скакуна, Тринадцатый принц забрался в седло вслед за мной и, пропустив руки по обе стороны от моей талии, схватил поводья. После короткого «Но!» конь рванул с места так резво, будто у него выросли крылья. Мне еще не доводилось сидеть на таком быстром скакуне. Чем дальше, тем сильнее мне казалось, что мы действительно летим среди облаков». Безумно напуганная тряской, я изо всех сил откидывалась назад, находя опору в объятиях тринадцатого принца. Встречный ветер резал лицо будто ножом. Прячась от его безжалостных лезвий, я повернула голову и уткнулась лицом в плечо принца. Мое тело одеревенело от холода, и я спрашивала себя, сколько еще продлится эта гонка. Что вообще этот деспот себе думает? Он что, хочет заморозить меня до смерти? Неужели он влюблен в Минью и ГГ? Иначе почему он решил, что горе у нас обоих? Конь стал постепенно замедляться и вскоре совсем остановился. Тринадцатый принц спешился первым, а затем снял меня, обхватив за талию руками, стоя на твердой земле. Я ощущала, как холод пробирает меня до костей. Я обняла себя за плечи и сжала зубы, трясясь всем телом. Принц вытащил из сидельной сумки флягу и выдернул пробку, другой рукой придерживая мою голову. «Выпей», — сказал он, поднося флягу к моим губам. Дрожа, я сделала глоток, и обжигающая влага заструилась по моему пищеводу. «Выпей еще, велел он. Повинуясь его рукам, я сделала еще один глоток. Жар потихоньку расползался по всему телу, и я, наконец, пришла в чувство. Впрочем, я продолжала безостановочно дрожать. Не обращая на меня внимания, принц двинулся в заросли. Я хотела окликнуть его, но поняла, что от холода не могу издать ни звука. Стемнело, а я продолжала стоять там совсем одна. Рядом был только конь. Едва живая от холода и страха, я поклялась себе больше не задирать Миню и ГГ, потому что справиться с этим деспотом мне было явно не под силу. Тринадцатый принц вскоре вернулся, неся в руках охапку хвороста. Он слегка поколдовал над ней и над ветками, Заплясал огонек. Я сразу подошла ближе и села рядышком. Тринадцатый снова протянул мне флягу, и я не стала отказываться. Отхлебнув, я вернула ему флягу. Так мы сидели у костра, греясь и по очереди прикладываясь к горлышку. Я подумала, что сестра уже наверняка с ума сходит от беспокойства, Однако, бросив взгляд на холодное лицо этого тирана, освещенное огнем костра, я поняла, что у меня не хватит смелости подать голос. Оставалось лишь надеяться, что он понимает. Идея женить десятого принца на Минью и ГГ принадлежала императору Кан-си, и она не имеет со мной ничего общего. Мне не стоит больше нарываться. «Иначе, боюсь, мне не суждено увидеть, как Юнь-Джен взойдёт на престол, потому что я умру здесь от рук этого тирана». Постепенно мы допили вино. Подойдя к коню, принц достал из сидельной сумки еще одну флягу, и мы продолжили. Мы пили и пили, и я начала вспоминать дела давно минувших дней. Я вспомнила, к примеру, как мы с друзьями накачивались в Гонконге в районе Лань-Куайфон, и однажды в детстве я напилась шампанским, которое умыкнуло у родителей. Затем я глупо хихикнула и замерла, глядя на огонь. А потом... Понятия не имею, что я делала потом. По крайней мере, когда тринадцатый принц разбудил меня, было еще темно, чувствуя головокружение, я подняла на него глаза и осознала, что лежу у него на бедре. Он потушил костер и подсадил меня на спину коня. И мы вновь бешено помчались. Я снова сжалась в его руках, почти прячась у него за пазухой и ощущая, что от холода мое тело снова утрачивает чувствительность. Когда впереди показалась резиденция восьмого Бэйле, уже забрезжил рассвет. Скинув меня у ворот, тринадцатый принц бросил. — А ты умеешь пить. Как-нибудь снова возьму тебя с собой, и мы хорошенько выпьем. Он подстегнул коня и умчался. Все еще чувствуя головокружение и вдобавок трясясь от холода, я постучалась головой в ворота. «Почему я не воспользовалась рукой? А вы попробуйте это сделать, когда рука заледенела от плеча до кончиков пальцев». Ворота тут же распахнулись, и я торопливо просочилась внутрь. Один из слуг бросился поддержать меня и, дотронувшись до моей кожи, испуганно воскликнул. «Великие небеса! Вы совсем замерзли, будто лед". Меня отнесли в комнату сестры. Желань, давно не находившая себе места от беспокойства, сразу вскочила, с меня сняли одежду и искупали в спешно нагретой горячей воде. Лишь когда мое тело наконец перестало напоминать глыбу льда, служанки вытащили меня из бодии для купания и уложили на кровать. Сестра сыпала вопросами, но, поняв, что я ничего не соображаю, оставила меня в покое. От хмеля клонила в сон, и я быстро провалилась в дрему. Когда служанки разбудили меня, уже настало время ужина. Голова была немного тяжелой, а в остальном я чувствовала себя прекрасно. «А я действительно умею пить», — подумалась мне. Напившись, я не плакала, не шумела, Лишь заснула, едва голова коснулась подушки. Не удержавшись, я мысленно похвалила себя. Одевшись как подобает, я отправилась в обеденный зал и обнаружила там восьмого принца. Алкоголь выветрился, но соображать было трудно. Кроме того, со вчерашнего вечера у меня во рту маковой росинки не было, поэтому, кое-как поздоровавшись, Я набросилась на еду, не обращая внимания ни на что кругом. Жуя, я вдруг включила голову и подумала, как я буду объяснять, где была вчера. Пока я поспешно соображала, сестра спросила, «Куда тебя вчера водил тринадцатый принц?» «Откуда ты знаешь?» — выпалила я, обомлев. «Как я могу не знать, если такой заметный человек...» «Вдруг взял и исчез», — ответила Жолань. «Да», — подумала я, — «достаточно лишь спросить привратника, и будешь знать все. Но правда о том, что мы с принцем делали, была совсем уж неприглядной, и, вспомнив вчерашнее идиотское происшествие, я едва удержалась от смеха. Молоденькой девушкой я любила читать романы жанра «уся», и воображать, как мы с прекрасным, сильным, благородным воином стремглав несёмся на коне по зелёной равнине, и воин чувственно смотрит мне в глаза, а я нежно гляжу на него в ответ. Вот уж не думала, что моя мечта, можно сказать, сбудется. Вчера мы действительно скакали вместе на одном коне, но всё остальное, впрочем, не совпало. Чем больше я думала об этом тем смешнее мне становилось. И я едва не расплылась в широченной ухмылке, сдерживаясь из последних сил, ведь на лице у сестры было не самое приятное выражение. «Не сдерживайся, смейся», — с раздражением сказала Жулань, глядя на мои мучения. «А как отсмеешься, потрудись объясниться!» Я, наконец, выпустила рвущийся наружу смех, но вдруг почувствовала на себе холодный пристальный взгляд. От испуга я спрятала улыбку и, посерьезнев, посмотрела на восьмого принца. Хотя уголки его губы были приподняты, в глазах был лед. Видя, что я напряглась и больше не смеюсь, он торопливо опустил голову и вернулся к еде. «Сестра тоже заметила, что у меня пропало желание смеяться, и велела. «Рассказывай, что вы делали вчера вечером?» «Мы ездили выпить», — просто ответила я. «Почему этот тринадцатый принц вдруг взял тебя выпить с ним?» Недоумевая, поинтересовалась Жолань. Подумав, я решила, что не стоит распространяться о личной жизни тринадцатого принца, и предположила, наверное, он увидел, что я не в духе, и в нем проснулась жалость. Сестра беспощадно покачала головой. «Незамужняя девушка всю ночь где-то пропадает. Неужели тебе до этого было мало слухов?» Только тогда я начала что-то понимать и осознала. «Плохо дело!» Теперь взгляды всего запретного города точно будут прикованы ко мне. Я уже начала было нервничать, как вдруг мне стало все равно. Пускай таращится! Кто знает, что меня ждет впереди? Нужно жить одним днем, и пусть думают обо мне, что пожелают. Я спокойно выдохнула и с непринужденным выражением на лице вернулась к еде. Сестра. Выждала немного, поняла, что я не собираюсь поднимать голову от тарелки и произнесла. На этот раз все обошлось. К счастью, господин Бейле быстро обо всем узнал и, находясь в поместье десятого принца, все устроил. Кроме нескольких доверенных слуг, никто не знает о произошедшем. Хотели послать кого-то на поиски, «Но если бы мы отправили много людей, это привлекло бы излишнее внимание. Отправили бы мало, от них не было бы никакого толка. Оставалось лишь уповать на то, что если тебя увез тринадцатый принц, то он обязательно вернет тебя домой, потому послали нескольких слуг, которым можно доверять, караулить у ворот». Немного помолчав, она многозначительно добавила. «Советую запомнить. В этот раз тебе повезло, но следующего раза не будет». «Неужели ты думаешь, — возмутилась я про себя, — что мне очень понравилось болтаться там на холоде и промозглом ветру? Этот деспот меня заставил». Тут я осознала, что преувеличиваю, и торопливо согласилась с сестрой. «В тот момент я была не в духе». И мне хотелось развеяться, поэтому, прямо скажем, когда тринадцатый принц куда-то меня потащил, я не очень-то и сопротивлялась. Ужин подошел к концу. Восьмой принц и Жолань, сияя улыбками, коротко поболтали и почти сразу ушли. Весь вечер я внимательно разглядывала лицо сестры. Оно вовсе не показалось мне печальным, Напротив, я отметила на нем выражение крайнего облегчения. Мысленно вздохнув, я подумала, каким же был возлюбленный сестры, если даже такой выдающийся человек, как восьмой Бейле, изысканный и элегантный, словом Прекрасный принц не смог заставить желань забыть его.